Зубы и пальцы. Времени мало. Мы должны работать быстро. Глокта кивнулся к утору. Тот улыбнулся и стащил мешок с головы под Тойфеля. мастер распределитель монетного двора был сильным мужчиной внушительного вида. На его лице уже проступали кровоподтеки. Что все это значит? Заревел он, пытаясь изобразить благородное негодование. Да вы знаете, кто я такой? Глокта фыркнул. «Разумеется, мы знаем, кто вы такой. Неужели вы думаете, что мы имеем привычку хватать на улицах всех без разбора?» «Я — распределитель королевского монетного двора!» — вопил пленник, пытаясь сбросить путы. Практик Ини бесстрастно взирал на него со сложенными на груди руками. Железные инструменты уже лежали в жаровне, светясь оранжевым сиянием. «Да как вы смеете?» «Я не могу говорить, когда меня постоянно перебивают!» — проговорил Глокта. Ини свирепо попнул Тойфеля в голень, и тот взвыл от боли. — Как заключенный подпишет лист с признанием, если у него связаны руки? Немедленно развяжите его! Пока Альбинос развязывал запястья пленника, Тойфель тревожно озирался по сторонам. Потом он увидел топорик. Отполированный металл сверкал в ярком свете светильников, словно зеркало. — Да чего прекрасная вещь! «Тебе хотелось бы держать его в руках, не правда ли, Тойфель?» «Ручаюсь, ты был бы не прочь отрубить им мою голову», — думал Глокта. Он почти надеялся на это. Правая рука пленника, казалось, была готова потянуться к оружию, но Тойфель всего лишь отпихнул лист с текстом признания. «Ага», — проговорил Глокта, — «мастер-распорядитель у нас, как я вижу, правша». «Мастер-распорядитель у нас правша», — прошептал секутер на ухо пленнику, — Тойфель поглядел через стол с узившимися глазами. «Я вас знаю. Вы Глок-то не так ли? Тот самый, которого взяли в плен в Гурхуле и потом пытали. За Дан Глок-то верно? Так вот, могу вам сказать, что на сей раз вы совершили глупость, большую глупость, когда об этом услышит верховный судья Морове глок вскочил на ноги и отпихнул назад стул, заскрежетавший по плиткам. Его левая нога взорвалась болью, но он не обратил на это никакого внимания. «Посмотри-ка на это!» Прошипел он, широко раскрывая рот, чтобы испуганный пленник мог как следует взглянуть на его зубы. Или на то, что от них осталось. «Ты видишь это? Видишь?» Там, где они выкрашивали зубы сверху, снизу они их оставили. А там, где уничтожили снизу, оставили сверху и так по всей челюсти. Видишь? глок растянул пальцами углы рта, давая Тойфелю хорошенько рассмотреть то, о чем он говорил. Это делали с помощью крошечного зубила. По маленькому кусочку каждый день. Это длилось несколько месяцев глок с трудом сел обратно на стул и широко улыбнулся. «Превосходная работа, а? И какая ирония! Оставить человеку половину зубов, но так, чтобы ни от одного из них не было толку. Я ем исключительно суп!» Мастер-распорядитель сглотнул. глок увидел каплю пота, сбегающую по его шее. «И зубы были только началом!» «Представляешь, мне приходится мочиться сидя, будто я баба. Мне 35 лет, однако я не могу встать с постели без посторонней помощи». Он снова откинулся на спинку стула и вытянул ногу, болезненно морщась. «Каждый день для меня — это ад. Каждый божий день. Так неужели ты всерьез веришь, что способен сказать что-то такое, что меня испугает?» Глоктор осматривал пленника, выдерживая паузу. «Половины былой самоуверенности как ни не бывало. Подпиши признание!» – прошептал он. «Тогда мы сможем посадить тебя на корабль до Ингли, и у нас еще останется время, чтобы поспать этой ночью!» Лицо Тойфеля стало почти таким же белым, как у практика Инии, однако он продолжал молчать. «Скоро Архилектор будет здесь. Может быть, уже идет!» «Если к тому времени, как он появится, у меня не будет признания, тогда мы все отправимся в Инглию. В лучшем случае». Глок-то ухватился за свою трость и поднялся на ноги. «Мне нравится считать себя мастером, однако мастерство требует времени, а мы уже и так потеряли половину ночи, пока разыскивали тебя по городским борделям. Хорошо еще, что практик иний наделен тонким обонянием и великолепным чувством направления». Он способен найти по запаху крысу, спрятавшуюся в сортире».